Глава 9. Вокруг стояла пронзительная тишина. Осенний лес будто холодей от зрелища замер вместе со временем. Пепел кружился в прохладном воздухе, оседая на длинные волосы ведьмы и рассыпаясь в пыль. Она только успела что вздохнуть и всмотреться в мои глаза, как я всадил ей нож между рёбер. Да, её последний вздох я запомню навсегда. Марина смотрела своими большими зелёными глазами в мои до последнего. А потом её веки дрогнули и голова опустилась на грудь. В воздухе полыхнуло пламенем, опалило верёвки, которыми я привязал её к стволу дерева, и теперь их ошмётки кружили вокруг меня серой пылью. Я никому не позволю думать что мне или моим близким можно угрожать смертью и держать за идиота тоже. Я всё понял сразу. Я слышал всё, каждое слово. Никогда бы не подумал, что ведьма пойдёт на такое. Не было ни признаний между нами, ни нарушенных обещаний. Но Марина решила, что имеет на меня право Нож мягко скользнул в руку, и я вырвал его из тела, не спеша вытереть тряпку. Никаких угрызений совести, только пустота внутри. Но ну, о чего я хотел, чтобы Сашка прониклась сразу же? На это, наверное, нужно время, но не факт, что доторки этого будет достаточно. Она так легко поверила в тот бред, который ей наплели, хотя ящик врал Сашке ну очень гладко. Они доверчивая и неуверенная в себе девчонка лишний раз доказала, что скорее поверит, что я убийца, чем что она действительно меня интересует. Я убрал ношу, посмотрел на тело ведьмы, протянул руку и стёрнул с неё шнурок с камнем. Тело тут же начало отлететь и обугливаться. Я сделал несколько шагов назад, кинув камни в огонь. Огненных ведьм её класса легко убивать без следа. только я не думал, что мне это пригодится. Досмотрев зрелище до конца, я развернулся и зашагал к машине. Не песен, не просьб о прощении, не памятника. Всё. Темнело. Я шёл через заросли, глядя вперёд, на перед глазами стояла Сашка. Утром тогда ещё казалось, что впереди что-то большее, была надежда на нечто иное. отмотать, забыть и возвращаться к прежнему плану не выйдет. После того, что произошло, зверь требовал крови не только ведьмы. Я боялся ехать к Сашке, потому что боялся её убить. Этот человек во мне понимал обстоятельства, при которых она сделала выбор. Да, наврач. Человек с далёким от романтического складом ума, которому нужны доказательства, факты, основания, наверное. А еще она до безобразия не уверена в себе, и именно на это давила предприимчивая покойная ведьма. Сашка, как же тобой легко управлять, как сложно завоевывать доверие, но так легко разрушить. Зверюга не слушала. Для моей дикой части было очевидно одно: самка предпочла поверить другому самцу и готова была давать показания против меня. Ящику не пришлось вилять перед Сашкой хвостом уговаривать, делать хорошо. Она будто хотела услышать то, что ей наговорили, идиотка. Я даже пожалел, что так быстро вмешался. Надо было досмотреть этот спектакль до конца. Как ящик подставит Сашку, и как меня поведут на череду бесконечных допросов, а её в камеру, из которой никто не возвращается. Но я был рад, что не подумал об этом сразу. что не выпал тогда в это состояние отчаяния. А вот убийство ведьмы опустошило до дна. Я вышел из леса и сел за руль. Мобильный жаловался на пропущенные, но всё бесило. Оставался только ящик. Я бросил ублюдку вызов. Он должен явиться завтра на бой в условленном месте в оговорённое время. Уйдёт только один из нас. Звук ожившего двигателя немного разогнал давящую тишину. Я выкрутил руль и подхватил мобильный. Мне хотелось чего-то возвращающего к жизни. И я набрал номер Алекса. "Рос, наконец", выдохнул он с облегчением. "Довёз Сашу. Да, но можешь ехать домой. Я тебя дождусь", возразил Алекс. "Не нужно. Рос, я дождусь". Спокойно, как с психом заговорил он, и был прав. Думаю, мне лучше не приезжать. У неё всё есть. Тут еды нет. Заедь, купи, пожалуйста, и тебе всё же лучше приехать. Саша просит осмотреть мальчика, которого использовали как наживку. Я медленно выдохнул и шумно сглотнул в тишине. "Что?" переспросил с усмешкой. Почему-то эта простая деталь, докторка просит осмотреть пашку, вывела меня из тупика. Саша продолжала быть собой в любой ситуации, не строила из себя кого-то другого. Может, мне стоило взять с неё пример? Она переживает о мальчике. Его ведь привезли сегодня на консультацию, которая не состоялась. Вдруг ему и правда хуже? То, что Марине было не до него, думаю, очевидно. Пожалуй. Тогда я свожу её. Свози процедил. Вот и отлично. Не дал он мне опомниться. С ведьмой что? Всё. Я улажу. Спасибо. Мой приговор Марине уладится быстро, как и ящику, а всё благодаря Хлыстову и его заботе обо мне. Эта парочка наговорила на мой жучок достаточно, чтобы оправдать любое моё решение в выходное. Ну, кроме вызова. Вот это начальство не одобрит. Да влатич настучит по шапке, но победители не судят. Я выехал на дорогу и надавил на педаль.